5 ноября. Посольство напоминало маленькую усадебку, затерянную в горах и оторванную от всего мира. Жизнь в усадьбе была предельно однообразная, удручающе скучная. Её обитатели, несколько десятков семей, до смерти надоели друг другу. Темы для разговора были исчерпаны, нечего было обсуждать, не о чем было спорить и сплетничать. Все знали друг о друге всё, вплоть до последних мелочей. И до смерти надоели визиты в соседние усадьбы посольства и миссии других стран. Каждый раз одно и то же. Файфок локи с чашками липтоновского чая с сырными крекерами. Коктейль-порти с бокалами, наполненными смесью крепких и мягких напитков. И рауты с одними и теми же холодными закусками, которые надо есть стоя. Каждый раз одно и то же. Все расписано раз и навсегда. В каких случаях надевать визитку с брюками в полоску или фрак с цилиндром? До которого часа можно ходить в смокинге? Когда надлежит надевать жёлтые перчатки, а когда белые? Когда полагается белый галстук-бабочка, когда чёрный? И какой угол визитной карточки надо загибать, и какие обозначения надо проставлять на карточке? Receiving line. У входа в зал выстраивается цепочка, возглавляемая послом и его супругой, и замыкается третьим секретарём и его супругой. Этикетные поклоны и улыбки, рукопожатия и приветственные фразы, а спустя час-полтора снова receiving line, на этот раз для прощания, и снова этикетные поклоны и рукопожатия. Ездить в гости в другие усадьбы и принимать гостей вменено в Мининов служебные обязанности. И это несколько раз в неделю, и каждый раз одно и то же. И так установлено раз и навсегда, вовеки веков, пока на земле будут существовать дипломаты с их незыблемыми правилами дипломатического протокола. Однообразно убийство в нашу скучную жизнь усадибки нарушали приезды почтальонов. Они доставляли вести с родины и всего мира, где шла жизнь совсем не похожая на закостеневшей церемонии, котел партий и раутов. Каждый раз, когда прибывали депкурьеры из Токио, посольство оживало. Словно на всех сбрызгивали волшебной водой, начиная с посла и кончая мальчишкой-мощником машин. Депкурьеры привозили, кроме официальной почты и писем от родных, ещё и то, без чего не может существовать ни один японец на чужбине: сою, зелёный чай, бобовую пасту, мясо для утреннего супа и прессованные водоросли. Но в первую очередь чинов в посольства интересовали письма от друзей сослуживцев. В этих письмах содержались всякого рода ведомственные новости и те сведения, которые не попадали в токийские газеты. Самые интересные новости в Японии теперь передавали шёпотом на ухо, а если в письменном виде, то только в письмах, которые миновали военную цензуру. Вот такие письма и доставлялись депкурьерами. Па Суна Мура был очень рад приезду своего старого знакомого из Шанхая, партнёра по маджонгу, полковника Маруя. В последнее время в качестве депкурьеров стали всё чаще и чаще ездить военные под видом чиновников Министерства иностранных дел. Только кадровым офицерам можно было доверить почту с секретами государственной важности. Пасол решил побеседовать с гостем наедине. Маруя, человек осведомлённый, у него можно выведать многое. Они поехали на Арлингтонское военное кладбище. Оставив машину у ворот, пошли пешком по дорожке, мимо изумрудно-зелёного холма с аккуратными рядами белых каменных плит. Очень похоже на костяшки маджонга, заметил с улыбкой Маруя. Намура кинул взглядом простиравшуюся впереди поляну с газоном. Она была пуста. Боюсь, что скоро прибавится много новых костяшек, пробормотал он. Всё идёт к большой игре, на большой доске, именно и моwidetildeм океаном. Посылку Русу прилетит к вам через несколько дней. Решили послать его на самолёте. Намура усмехнулся. Он, наверное, никогда не летал, ещё окачурится со страху. Посол остановился, снял темные очки, тщательно протер их и снова надел. «Я не понимаю, о чем у нас в Токио думают. Твердят, никаких уступок, ни на вершок. И тут же постарайтесь все-таки договориться с Хеллом, убедить его». «А убедить его так же легко, как каменного Будду. Нам уже не о чем говорить. Мы просто сидим и молчим, и начинаем подремывать, особенно он. А он не курит?» Нет. Мы оба не курящие». Он завел четки, сидит и перебирает их. А я смотрю на гобелен за его спиной. Там изображены в хронологическом порядке все американские президенты. Я запомнил их проклятых наизусть. «Жалко, что вам нельзя играть в маджонг», — Намура вздохнул. «Я не знаю, хотят ли наши действительно договориться. Или, может быть, это все для маскировки?» Мы, конечно, хотели бы договориться, Маруя тоже вздохнул. Наши условия предельно ясны и просты. Америка должна признать помощь Чунцыну, признать пребывание наших войск в Китае и Индо-Китайе, отменить запрет экспорта в Японию. Намура сердито дёрнул головой. Неужели в Токио всерьёз думают, что Америка проглотит такие условия? Мы требуем, чтобы Америка подчинилась нам во всём, ничего не получив взамен. Мы требуем от Америки капитуляции без единого выстрела. Это всё равно что потребовать у партнёра по маджонгу, чтобы он не приступая к игре, признал себя проигравшим и уплатил деньги. Какой дурак может рассчитывать на это? Маруя хмыкнул, но ничего не сказал. Наму расспросил: "Это правда, что среди флотских идёт грызня? До нас дошли такие вести. Часть флотских Они группируются вокруг морского министра, считая, что нам будет трудно вести длительную войну. Все упирается в запасы нефти. А офицеры морского агенштаба целиком поддерживают своего начальника. Устроим, дескать, американцам Цусиму посреди океана, вторую, завершающую, около Панамы. И Америка поднимет руки. Адмирал Нагана и его сторонники считают, что мы можем избежать затяжной войны. А как воорумейцев? У, у них полная единодушие, рвутся в бой. К концу ноября всё будет готово. Планы операции против Малайи, Бирмы, Филиппин, Индонезии и Индии будут отработаны до конца. Сейчас отшлифовываются последние детали. Поэтому надо пока, Намура усмехнулся, пока надо ходить к Хэлу и смотреть, как он крутит чётки, и считать президентов на стене и тянуть всё это до нужного момента. После недолгого молчания Маруя задал вопрос, а как настроен Рузвельт? Он, к сожалению, он настроен непримиримо и вряд ли пойдет на какие-либо уступки, пока не согласимся убрать войска из Китая. Маруя покачал головой, выходит, что у нас нет никаких надежд. Нет, почему же? Кое-какая надежда есть, иначе я давно бы уже настоял, чтобы меня отозвали. Надежда заключается в том, что довольно солидная часть американских политиков, таких как Трумэн, Гувер, как сенаторы Най, Тафт и другие, и слышать не хотят о вступлении Америки в войну, ни в Европе, ни в Азии. Они явно симпатизируют немцам и настроены в отношении нас довольно сочувственно. Они убеждают Рузвельта взять на себя роль посредника между Токио и ЧунцЫном. И вас они, наверное, тоже обрабатывают, — улыбнулся Маруя. Меня всячески обхаживают министр почт Уокер, банкир Барух и священник Драут. Все трое убежденные епанофилы. Они уверены в том, что как только мы договоримся с Америкой и заключим мир с Чунцином, то сразу же наши дивизии двинутся на Урал. Оба рассмеялись. Дойдя до лестницы, ведущей к памятнику неизвестному солдату, Они повернули обратно к воротам и вышли к берегу реки. Заходящее солнце освещало колоннаду памятника Линкольну. За ним поблёскивал обелиск Вашингтона, похожий на тесак. А где цветут наши вишни, спросил Маруя. Вокруг обелиска, помолчав немного, Намура задумчиво проговорил: "В общем, моя задача водить за нас американцев. Дело теперь переговорами, пока армейцы не подготовятся окончательно и не выяснится судьба России. Тяжёлая роль, более подходящая для театрального актёра, чем для адмирала. Но ничего не поделаешь, надо служить государю. Маруя молча кивнул головой. Они сели в машину и медленно поехали в город. Маруя попросил проехать мимо резиденции Рузвельта. Машина направилась на Пенсильвания Авеню. Я объехала Белый дом с юга. Флагшток был пуст. Президент отсутствовал, очевидно, находился в загородной вилле. На большой поляне перед резиденцией школьники играли в бейсбол. Посол доставил гостя в отель Wardman Park. Обычно мы занимаем номера для наших депкурьеров в отеле Fairfax, но на этот раз я снял для вас номер в этом отеле. На третьем этаже живёт сам Хэл, некоторых послов. Он принимает здесь в приватном порядке. Здесь, наверное, полным-полно шпионов, Маруя улыбнулся. Придётся быть осторожным с бумажным мусором. Маруя вылез из машины и поблагодарил посла за прогулку. Не успел Маруя отойти на несколько шагов от машины, как к ней подошёл высокий, седой американец во всём чёрном. Он только что подъехал на такси. Увидев посла, он помахал ему перчаткой. Намура приказал шофёру открыть дверцу. Как поживаете, адмирал, приветствовал он американца. Как поживаете, адмирал, ответил тот. Адмирал Прат, старинный друг посла, сделал приглашающий жест. Буду очень рад, если заглянете ко мне. Я тоже остановился в этом паршивом отеле. Мои домашние уехали в Филадельфию, и я перебрался сюда. Мне надо сказать вам несколько очень важных слов, адмирал, в совершенно приватном порядке. Пратт и Намура прошли к лифту через пустой холл. Пратт занимал маленький номер на пятом этаже в конце коридора. Окна выходили в грязный двор, забитый автофургонами. Посол отказался от виски и от кофе. Друзья заговорили о прошлом, вспомнили то время, когда Намура был морским адташе в Вашингтоне и играл по воскресеньям в гольф с Пратом, работавшим в штабе. Прат подробно рассказал о своей семье, о подагре и о том, как играет в кегле с морским министром Ноксом. Закончив не деловую, интимно-дружескую часть беседы, Прат закрыл дверь на ключ, накрыл телефон подушкой и сел в кресло рядом с послом похлопал его по колену. Плохие дела, дружище, очень плохие, протянул он и покачал головой. Очень плохие, согласился Намура. Большая часть наших армейцев занимает непремиримую позицию. Но его величество искренне хочет найти почву для соглашения. Любой компромисс лучше войны. Война между нами будет катастрофой для обеих сторон. Страшно даже подумать. Мы военные лучше всех знаем, что такое война. При современном уровне техники война это драка, в которой погибнут обе стороны на радость другим. В войне между нами победителем окажется третий. Я делаю всё, чтобы наметить путь к какому-нибудь компромиссу, но ничего не получается. На мурапристер на посмотрел на прата. Помогите мне. Война между нами не укладывается в моём сознании. Это слишком чудовищно. Я говорил с Хэллом несколько раз, задумчиво протянул прат. Старик утверждает, что Конгресс ни в коем случае не даст санкции на принятие условий, выдвинутых вашими армейцами. Америка потеряет лицо, если признает за Японией право держать войска в Китае. Я с вами говорю как друг, по своей инициативе. Надо найти какую-нибудь почву. На муракивну. Надо придумать что-то хотя бы что-нибудь временное, лишь бы стороны сохранили лицо. Пратц снова похлопал посла по колену. Надо придумать какой-нибудь modus vivendi, приемлемую для обеих сторон формулировку. Будет величайшим идиотством, если мы сцепимся. Прат понизил голос. Между прочим, у нас имеются сведения о том, что русские стали убирать войска с Дальнего Востока, хотят остановить немцев у Москвы. Нам это известно так же тихо сказал Намура. «Мы не думаем, что немцам удастся быстро справиться с русскими. Процесс ликвидации военной мощи России будет довольно затяжным». «Но если между нами вспыхнет война», – Пратт поднес палец к носу, – «ситуация может измениться коренным образом». «И не в пользу наших стран», – заметил Намура. Пратт пододвинулся вместе с креслом к послу и тихо заговорил. Вам и нам надо сохранить свободу действий. Японии ни в коем случае нельзя лезть в войну с нами и Англией. Вы должны сохранить свой флот целости. Это у вас главный козырь. И на будущей мировой конференции ваш голос будет звучать очень внушительно, подкрепленный новейшими линкорами и авианосцами. Мы поддержим вас в вопросе о Приморье и Сахалине. Намура снял очки и посмотрел одним глазом на старого друга. А как насчёт Камчатки, мягко спросил он, проводя скризнуло взглядом по карте Америки, висевшей на стене. Камчатка примыкает к нашей Аляске, дорогой мой. Намура тоже посмотрел на карту и тихо, но настойчиво произнёс: Камчатка примыкает к нашим Курильским островам. Прат примирительным тоном сказал: Все эти вопросы будут стоять на повестке дня будущей мирной конференции. Сейчас о них говорить рано. Сейчас надо думать о том, как избежать катастрофы на Тихом океане. Правильно, согласился Намура. Нам нельзя воевать, ни в коем случае. Я буду прилагать все усилия, чтобы как-нибудь выйти из тупика. Я готов отдать жизнь за то, чтобы Америка и Япония шли рука об руку, обеспечивая мир на Тихом океане. Намура поднёс мезинец к глазу и вытер слезу. Прат встал и положил ему руку на плечо. Надо непременно достигнуть компромисса и в такой форме, которая обеспечивала бы сохранение престижа Японии в вопросе об эвакуации японских войск из Китая. Договориться в принципе, а насчёт срока эвакуации можно выработать эластичную формулировку. Давайте думать в этом направлении. Только прошу иметь в виду, что наш разговор совершенно неофициальный, приватный. Всё останется между нами. На Муравь стал с кресла и поклонился. "И ещё надо подумать", сказал он. "В какой форме Америка сможет отменить ограничения американ-японской торговли? Обе стороны должны взаимно наметить соответствующие компенсации" чтобы создать предпосылки для принципиального соглашения относительно почвы для компромисса. Вместо ответа Пратт сложил большой и указательный пальцы в виде буквы О и дернул подбородком. Это означало «Окей». Он спустился с послом в лифте и проводил его до машины. 6 ноября. У Уайта заметно портился характер. Он стал раздражительным, разучился сдерживать себя, по малейшему поводу набрасывался на других, особенно доставалось Пейджу, и всё из-за работы. Её было много, и надо было провёртывать всё сверхсрочно. Начальство не любило ждать. Начальство не принимало никаких объяснений насчёт того, что японцы, и особенно японский министр иностранных дел и послы, когда заходила речь о сугубо деликатных делах, прибегали к витиеватым оборотам употребляя многоэтажные глагольные наращения, затуманивающие смысл текста. Адмирал Намура к тому же любил прибегать к терминологии профессиональных борцов. А многие термины нельзя было найти ни в одном японно-английском или толковом словаре, даже у Такинабо и в Катоба но Идзуми, потому что составители этих словарей, почтенные филологи, были круглыми невеждами по части борьбы. Ну вот, опять Пич снял очки и растерянно заморгал под слеповатыми глазами. "Нодо это шея, а ва это петля. Следовательно, надо ва петля на шее". Но что-то не получается. Уайчун на вздохнул. "Надо по смыслу, по контексту". Он повысил голос. "У тебя башка на плечах или что?" Пич виновато повёл глазами. "На мура пишет, что его выталкивают из занятой им позиции с помощью нодова И есть на шее петля. То этого человека либо подвешивают, либо душат, но не выталкивают. Непонятно что-то. После недолгого раздумья Уайт объяснил: "Надова это такой приём, когда зажимают пальцами одной руки подбородок противника и отгибают ему голову назад, а другой рукой толкают в грудь и выставляют с арены". Пейдж выругался и стал по очереди проклинать посла японских борцов, Уилкинсона и Макола, Тэбюро, и тот день, когда решил изучать японский язык в Колумбийском университете, вместо того, чтобы пойти ногами апатический факультет Мичиганского университета. В заключение он проклял ещё тот вечер, когда встретил Уайта на концерте и дал себя уговорить пойти в Тэбюро. Плавал бы себе на каком-нибудь кораблишке, дышал бы свежим морским воздухом и не видел бы этих чёртовых телеграмм проклятыми определительными предложениями длиной в несколько метров, потенциальными залогами и всякими аффиксами. Пейш ударил себя по голове, идиот. А Уайт проклинал Федеральное бюро расследований. Недавно из ФБИ поступили данные о том, что брат жены Шривера участвовал в испанской войне на стороне красных и сейчас работает в комментарне. Уилкинсон немедленно распорядился отстранить Шривера от магии и попросил военно-морскую контрразведку провести расследование, не попали ли секреты Т-бюро к американским коммунистам. Дело Шривера открыло глаза работникам Т-бюро. Оказывается, за ними следили агенты FBI, а Гейша клятвенно уверял, что частная переписка всех магов подвергается перлюстрации. Все телефонные разговоры прослушиваются, и за всеми ходят филеры. «А скоро перейдут к другим мерам», — говорил гейша, понижая голос до шепота. «Всех нас раз в месяц будут вызывать в морской госпиталь и впрыскивать в одно место специальную сыворотку из-за металла, пентатала и коньяка». После инъекции человек немедленно засыпает и начинает выбалтывать во сне все, что у него на душе. Это будет записываться стенографистками, прочитываться хозяином и его ближайшими помощниками, Тернером, Ингерсоном и Уилкинсоном. Один экземпляр пойдёт в личное дело, другой в специальный отдел ФБИ для вложения в личный формуляр, на обложке которого будет записана условная кличка каждого поднадзорного. Уайт получит кличку Гремучая змея. Пейдж Тарантул. А я, наверное, божья коровка. Скорее после того, как отстранили Шривера, Тебюро лишилось и Гейше. Правда, не надолго. Макол откомандировал его на время армейским дешифровщиком, которому было поручено наряду с обработкой магии заниматься ещё изучением японских военных кодов. В качестве подсобных материалов фигурировали японские радиограммы, перехваченные на китайском театре военных действий. Кроме того, армейским магам поручали ещё дешифровать материалы, получаемые от ФБИ, всякого рода криптографию, обнаруженную у арестованных японских агентов. Специалисты по разгадыванию кодов нуждались в помощи людей, безупречно знающих японский язык. Японаведы должны были подсказывать, какая буква или слово может быть в том или в том месте расшифровываемого текста. Без их консультации нельзя было строить правильные догадки. Угейши взяли подписку о неразглашении тайной работы, выполняемой им у армейцев. Но так как в подписке не было сказано, что при посещении Т-бюро он обязан держать рот закрытым, он рассказывал Уайту и Пейджу о том, как вместе с армейскими криптоаналитиками охотятся за тайнами. Из его слов следовало, что ему приходится выполнять Примерно такую же работу, какую в свое время проделал французский ученый Шампальон. Даже может быть более трудную, так как египетские фараоны не занимались шпионажем против Соединенных Штатов Америки. Особенно Гейше понравилась работа по разгадыванию различных зашифрованных записей, найденных у японских шпионов. Однажды он явился в бюро с сияющим лицом. Уважаемые джентльмены, я сделал величайшее открытие, сказал он, садясь на край стола Пейджа. Говорю об этом без ложной скромности и без всякого преувеличения. Не надо заранее скептически усмехаться. Такие усмешки видели и Коперник, и Галилей, и Ньютон. Я нашёл ключ ко всей японской шпионской криптографии. Отныне все кодированные записи японцев можно разгадывать так же просто, Как открывать банки с сардинами? Уайт процедил сквозь зубы: "Мне некогда слушать всякую ахинею. Проваливайте". Гейша посмотрел на Пейджа. Тот сперва замотал головой, но потом взжалился: "Ладно, валяйте, только уложитесь в 2 минуты, пока я курю трубку". Гейша, конечно, не уложился, но Пейдж, а затем Уайт выслушали его с должным вниманием. Рассказ Гейши был довольно любопытен. Оказывается, все японские разведчики, даже самые зашрённые, коварные, бесхитростные, как дети, когда им нужно сделать какую-нибудь секретную запись, они не утруждают себя придумыванием нового способа, а употребляют один из тех, что уже фигурируют в мировой детективной литературе. Например, шпион Исидзака, пойманный в Сан-Диего в прошлом году, применял в своих донесениях о местонахождении зенитных батарей Примерно такой же метод и на сказании, который описан в рассказе Бэйли Сатфиалок. У капитана-лейтенанта Кавабата, арестованного в мае этого года около фресна, нашли письмо, зашифрованное таким же способом, как в украденном рождественском ларчике Лилиан де Латур, где буквы заменяются пятизначными величинами. Одни японцы пользуются методом, упоминаемым Конан Долем в Долине ужаса. Указывают порядковый номер страниц, строк и букв. А ключом берут справочник ежегодник. Другие применяют метод подстановок, как у Антони Уина в рассказе «Двойная цифра 13». Третьи пользуются методом, о котором говорится в самом крупном деле Френча, автора Кровца. Зашифровывают на основе таблиц акций. А у двух японских рыбаков, пойманных в начале года у Панамского канала, обнаружили в записях зашифрованные с помощью каталога цветочного магазина точь в точь, как у Агаты Кристи в рассказе Четвероподозриваемых. А у Эдгара По в его Золотом жуке вставил Уайт. Гейшя перебил его с презрительной гримасой. Таких примитивных способов, как в Золотом жуке По или в Глории Скот и Красном омуте Конан-Дойля, теперь не употребляют даже дефективные младенцы. Значит, Замечательное открытие лейтенанта Крайфа, начал Пейдж, заключается в том, что Эйнштейну понадобилось целых полторы страницы для изложения теории относительности, сказал Гейша. А моя концепция требует всего три строчки и может быть сформулирована так. Для разгадывания криптографии японских разведчиков надо просто перебирать в уме способы, упоминаемые в произведениях известных детективных писателей. Значит, Надо перечитывать эту галиматью о сыщиках. От таких книжек становятся, Пэтч посмотрел на Гейшу, кретинами. Гейша пожал плечами. Общеизвестно, что президент Рузвельт большой поклонник этой литературы. Я не считаю его кретином. Вы скоро там кончите у армейцев, спросил Уайт. Мы тут задыхаемся от работы, а вы занимаетесь дурацкими кроссвордами и ребусами. Начальству виднее, ответил Гейша. «Возможно, что мне предложат написать секретное наставление для наших криптоаналитиков. Вы получите экземпляр с автографом». «Я предпочел бы вместо автографа иметь самого автора», — сказал Уайт. «Мы тонем в потоке магии, японцы просто взбесились». В этом деле работы было очень много. В первых числах ноября прошла куча длинных телеграмм в адрес посла Намура. В них на все лады подчёркивалось исключительно важное значение переговоров по поводу вновь сформулированных японских предложений. Первое: японские войска остаются в Китае и Индокитае на тот или иной срок, потом уйдут. Второе: Америка должна уговорить Чунцзин заключить мир с Японией. Телеграмма из Токио от 4 ноября кончалась такими словами: "Исход переговоров окажет исключительно серьёзное влияние на судьбу империи. Мы связываем судьбу империи с этими переговорами. Принимая оттуда это переведённые телеграммы, Донахиу произнёс с улыбкой: "Надеюсь, на этот раз не будешь спорить. Видишь, как они хотят добиться соглашения с нами. По поручению президента адмирал Прат вчера неофициально беседовал с Намура и вынехал кое-что относительно настроений в Токио. Но они выставляют явно неприемлемое предложение, сказал Уайт. У тебя светлая голова, но ты никак не хочешь понять. Джапы ведь хотят поторговаться, это вполне понятно. Не могут же они сразу отказаться от всего, что получили в Китае. Всё пойдёт насмарку. Столько жертв и всё впустую. И потом, речь идёт о престиже военных. Вот потому-то Япония не может пойти на уступки. Ей остаётся одно: бросится на нас, ответил Уайт. Доннах и уложил телеграммы в папку. Трезвый расчёт диктует им другое, что для них выгоднее: барахтаться без конца в Китае, без всяких надежд на победу, или пойти на уступки в Китае это игра за счёт России. Японские дивизии уже сейчас без труда могут пройти вглубь Сибири. Москва накануне падения. Россия уже фактически в состоянии агонии. Уайт покачал головой. Японские генералы осмотрительнее тебя. Они знают, что японские войска могут завязнуть в России, как немецкие. Получится второй Китай, только ещё более сложный. Японские военные считают, для того чтобы заставить Чун Цин капитулировать, надо разгромить Америку. К Донахию подошёл Пейдж. Вы ко мне? спросил Донахий. Нет, я могу позже. Смущённо пробормотал Пейдж и, сняв очки, стал протирать их. «Мы уже кончили разговор», – Донахю похлопал Уайта по плечу. «Насчёт нападения Японии на нас могу сказать вот что. В случае возникновения войны между нами, операции будут происходить в Индокитае, на Филиппинах и в Южных морях. Но самыми удобными месяцами для операций на юге являются октябрь и ноябрь». В декабре в Формозском проливе, на Филиппинах и в Малае уже начинают дуть муссоны. Они делают почти невозможным проведение больших операций. Короче говоря, мы умело затянули переговоры и заставили японцев пропустить время для нападения. Если дотянем до конца ноября, то окончательно обезопасим себя. Получится совсем великолепно. Пейдж замахнул руками в знак несогласия. Уайт сказал: Нападать на русских им тоже нельзя, в Сибири уже морозы. «Квантунская армия предназначена специально для зимних операций», авторитетным тоном заявил Донахью. «Она укомплектована уроженцами Хоккайдо и северных префектур Хансю, а они не боятся холодов, так же как канадцы». «Я только что прочитал копию донесения нашего военного атташе в Токио о маневрах в Ниигата. Там уже стоят холода, а пехотинцы на протяжении всех манёвров щигаляли в одних кителях, словом, подготовили себя для Сибири. Он повернулся к Пейджу. "Во что, дорогой профессор? Я хотел только сказать". Пейдж откашлялся. "У нас много работы, и нас мало сейчас, и без Шривера совсем тяжело стало". Речь идёт о том, что без Шривера мы погибаем, пояснил Уайт. "Где ещё нет А молодые офицеры, которых нам дали, это фактически стажёры. Мы были у жены Шривера. Её брат был студентом, учился в Англии, поехал добровольцем в Испанию и убит. Что касается комментерно, то это плод зловещей фантазии молочей Кавгувера. Донахью выпрямился и, подняв голову, сказал: "Справедливость для меня важнее всего. Ваше обращение ко мне совершенно излишне. Ты должен Донахью сердито перебил Уайта. «Прошу меня не учить. Я уже ознакомился с досье, присланным мне из FBI, и нахожу, что все так называемое дело Шривера высосано из грязного пальца. Шривера надо вернуть в благородную касту магов. Дорогие мальчики, не волнуйтесь. Я дойду до Нокса, а если понадобится, до секретаря президента, но добьюсь восстановления справедливости». Буду драться до победного конца. Уайт с восхищением посмотрел на Донахью, лишь не раз убеждаясь в том, что мой друг благородный и честный человек. Хотя, к сожалению, в вопросах политики Пейдж дёрнул его за рукав. С ума сошёл. Всё испортишь. Идём. 22 ноября. Они ехали по берегу у подножия Diamond Head мимо прикинутых вверх дном рыбачьих лодок и бамбуковых шестов. Где-то вот здесь, сказал Кита, вглядываясь в темноту. Проехали мимо полуобгорелого бунгало, окружённого каменной оградой, за песчаным холмом с тремя высокими кактусами, похожими на людей с раскинутыми руками. Несина остановил машину. Этот холм называется Голгофой. Из сарайчика позади пальм Вышел человек в плаще и замахал рукой, как будто описал что-то в воздухе. Кита вышел из машины и направился за ним к моторной лодке. Садитесь сюда, Биллиганд показал на сиденье у руля и бросил огрезок сигары в воду. Кита сел, и лодка с тихим рокотом отчалила от берега. Я боялся, что опоздаю, просепел Биллиганд. На меня взвалили это дело с убийством японца. Кита Киуну В газетах были опубликованы все подробности. На пляж перед отелем Мана выбросило волнами труп Ипонса Сугимото, служащего ломбарда на Бесил-стрит. У него были перебиты шейные позвонки и вывернуты руки. Пулевых и колотых ран не оказалось. Имеются подозрения, сказал, зевая Биллиганд, что с ним расправились воры. Они сбывали ему краденое. В прошлом году к нам поступил донос от одной женщины. Она видела у Сугимота часы, украденные у её подруги. Как здоровье вашей младшей дочери? Осведомился Кита. Кажется, вывихнула ногу. Это очень мучительно. Сделали просвечивание, ничего страшного. Полежит недельку и всё. В следующий раз будет осторожнее играть в баскетбол. Балиганд протяжно зевнул. Спать хочется. Вторую ночь без сна. Может быть, вашей дочери нужны какие-нибудь дорогие лекарства? Я срочно выпишу, откуда угодно. Не стесняйтесь, пожалуйста. Шриверс думает. Балиганд покачнулся и повернул рулевое колесо. Лодка дёрнулась в сторону. Фу, чёрт, прямо засыпаю. У нас думают, что убитый был связан с контрабандистами. Держите меня в курсе этого дела и всё, что вам известно. Сообщайте сразу, в один прием, а не по частям. Вы режете информацию на ломтики, как яблочный пирог, и приносите по кусочку. Паршивая привычка». Баллигант обернулся. «Так ведь не все выясняется сразу, я не нарочно». «А как там с японцами на коралловых рифах?» «Ничего интересного». Баллигант вытащил сигару и зажигалку, похожую на револьвер, закурил. «Потушите сейчас же!» – крикнул Кита. Сигнал подаёшь, сволочь. Он вытащил револьвер и приставил его к спине Балеганта. Тот швырнул сигару за борт, кит откнул американца револьвером в спину, между лопатками. Балегант уронил зажигалку в воду и пробормотал: "Это не сигнал, просто закурил, простите". Кит отвёл револьвер. "Как с японцами, собирающими кораллы, Билеганд Бойко заговорил. Получено указание из Сан-Франциско попытаться завербовать кого-нибудь из рыбаков и выяснить, кто из них моряки-резервисты. Кого наметил Шиверс? Он приказал мне подумать и представить план. Я наметил Йосинака и Исимару. Исимару не надо. Лучше возьмите этого, как его? Кито почесал высоко рукоятка револьвера с татуировкой. Так это и есть Исимару. У него изображение тигра на спине. А не же Пупа, два дракона. Тот самый, который проиграл свою судно в карты и хотел убить банкомята. И Семару пока не трогайте, я сперва поговорю с ним. А как с корейцем, о котором вы говорили, владелец аптеки, кажется, очень любопытный субъект. Выяснилось, маста интересных вещей. В январе этого года он получил письмо из России, с Сахалина. Сейчас проверяем местные связи Ангвансу. У него большая клиентура среди местных корейцев и китайцев. Он покупает у матросов торговых судов женьшень, панты и прочие медикаменты, в том числе и наркотики. Среди этих матросов могут быть связные. Вполне вероятно, но выследить их очень трудно. А кто из японцев поддерживает с ним связь? В загородный домик в Каурару к нему несколько раз приходила одна японка. Сейчас устанавливаем ее личность. Возможно, что это просто интимная связь, а может быть, она приходит за бельем. По некоторым данным, она уходила от него рано утром с большими узлами. Может быть, и то, и другое, сказал Хито. Затем зафиксировано. Его аптеку посещает одна молодая японка, студентка местного университета. Как ее зовут? Фамилия Хаями, имя Марико. Красивая. Балиган сплюнул в воду. Очень хорошенькая. Но вряд ли она любовница аптекаря. Заходит за лекарственными травами для своей бабушки-кореянки. Некоторые данные о ней заслуживают внимания. Её дядя был известным адвокатом в Японии, выступал на процессе левых. Недавно, после того как побывал в жандармерии, умер. Ему отбили лёгкие. Наверное, был связан с японскими и корейскими красными. Вот почему связь этой студентки, Санг Ван Су, весьма подозрительна. Надо полагать, что кореец связан с советской разведкой и проводит работу по ее заданиям. В Вашингтоне очень заинтересовались этим делом. Гувер приказал не спускать глаз с корейца. «Следите за ним и за студенткой и предварительно докладывайте мне». Никаких мер без моей санкции не принимайте. Но если прикажут в срочном порядке, кито стукнул рукой от ки от револьвера о борт лодки. Сперва мне, понятно? Понятно, тихо сказал Баллиганд. Прежде всего, вы работаете у меня, и только потом у Сиверза. Это надо помнить всегда. Кито посмотрел на наручные часы со светящимся циферблатом. Поворачивайте к берегу, к тому месту, где бассейн для вотерпола. Лодка мягко врезалась в песок. Кита спрятал револьвер в задний карман брюк, надел перчатки, вынул из пиджака белый пакет. Осторожно извлек из него лакированный портсигар и передал Балли Ганту. «Вытаскивайте из портсигара деньги, здесь 200, и отдельно на подарок дочке 50». Балли Гант поклонился, вынул деньги и вернул портсигар Кита. Тот вложил портсигар в пакет и засунул в карман. Надо будет у нас тоже ввести это, Балегант усмехнулся. На партигаре остаются отпечатки пальцев вместо расписки, и можно проставить потом любую сумму. Любую? Кито вытащил пакет из кармана и развернул его. На партигаре было написано красной тушью: 250 долларов. Сумма проставлена. Я не вас имел в виду, простите. Балегант приложил обе руки к груди. Я просто так, в шутку. Не сердитесь. Не надо так шутить, тихо тяжело дышал. Если бы мы не были связаны работой, я прикончил бы вас, как собаку, за оскорбление. Я никогда не стану пачкаться, наживаться на таком дерьме, как вы. В следующую среду утром вам позвонят, будут говорить по коду "Февраль". Взяв паузу, он смягчил голос. Берегите себя. Желаю скорейшего выздоровления вашей дочке. Я пришлю ей частички а вы скажете, что выиграли пари». «Мне хотелось бы выиграть еще зажигалку», протянул с жалобной интонацией Баллигант. «Пришлось выбросить в воду, а я так привык к ней». «Я подарю вам другую, только не в виде револьвера. Это действовало мне на нервы». Кита кивнул головой и быстро пошел в сторону двухэтажного дома за трибунами бассейна. «Обойдя ограду», Он вынул из кармана пальто электрический фонарик и направил свет на землю. За деревьями вспыхнул свет фар. Бесшумно подкатила машина. За рулём был АБ. "Домой", скомандовал Кита и сел рядом с шофёром. И де приказал мне прибыть к нему в 4:00 утра, доложил АБ. Наверное, поедет в посёлок около аэродрома Белоус. Уже завёл там агентов. А как у него дела в городе? Я возил его два раза на Ривер-стрит, затем к аэродрому Хикэм. А на прошлой неделе он ездил в Канеохе, там у него тоже кто-то есть. Значит, в первую очередь расставляет людей около аэродромов, готовится к наземным мероприятиям. А Сугимото должен был действовать около аэродрома Эва. Какой Сугимото? Абе сделал удивленное лицо. Не читали? Его нашли мертвым. Этот Сугимота, значит, он был связан с Иде. Да. На прошлой неделе Иде сказал мне, что Сугимота не надёжен и предупредил через меня хозяина китайского ресторана напротив таможни. Затем он приказал мне заехать за Сугимота и привести его ночью к воротам парка Капиолани, и больше я его не видел. Шанхайские приёмы не может отвыкнуть. А с хаями моряков встречается. Он уже был у нее дома, познакомился с мамашей. Я возил какие-то книги, которые Иды достал для нее. А самой моряку он поднес целый мешок японских целебных растений. Она, кажется, хочет писать научный труд о старинной восточной медицине. Наверное, ее тоже прикончит. А может быть и нет. Обо мне спрашивает? А вас нет. А о Маримуре несколько раз спрашивал. Смотри, ничего не говори. Ни слова о том, что видишься со мной, и насчёт моих дел с Балегантом. Если проболтаешься, выдам со всеми потрохами Балеганту. Я ему сообщу, почему умер тот полицейский и представлю доказательства. А бы замотал головой, ничего не скажу. Он вдруг круто затормозил. Кита чуть не ударился лицом о ветровое стекло. Машина упёрлась в кусты папоротника. Балван. Кита ударил АБ кулаком по голове. Аб поклонился. Простите, не хотел давить кошку, она чёрная. Ну и что? Чёрные кошки после смерти мстят. Это точно. Они поехали дальше. В тот раз, когда везли того китайца, помните? продолжал Аб. Мы раздавили чёрную кошку, и через 2 дня китаец утонул. Кошка отомстила. Кита погладил нос и усмехнулся. Чуть не расплющил Немного погодя он спросил. «А сейчас? Раздавил?» «Нет. Выскочила из-под колес. Еще бы секунда и...» «Насчет сегодняшней поездки Иды, сообщи мне завтра». «Достал билет на воскресный бейсбольный матч?» «Не успел. Хочешь пойти?» «Конечно. Я дам тебе свой билет». Абе поклонился, приложив лоб к рулевому колесу. Кита приказал остановить машину недалеко от памятника, королю Камеха-Меха, и пошел пешком в генконсульство. 28 ноября. Письмо моряко встревожило Уайта. Он сообщил, что Акина встретил ее на улице и сказал, что тот женьшень, который она недавно дала одной знакомой японке, оказался ядовитым. Японка умерла по возвращении на родину. Если японская полиция известит об этом американскую, могут возникнуть большие неприятности. Марико купила женьшень в аптеке корейца, но к ответственности могут привлечь не только аптекаря, но и её. Акино прозрачно намекнул, что это дело он может уладить. Зато она в свою очередь должна помочь ему, когда это понадобится. Поведение Акино кажется ей странным. Марико просила дать совет. Уайт показал письмо донахию. Тот заявил, явный шантаж, готовит вербовку. Твоя красотка в опасности, если только не врет. Что же ей посоветовать? Только не шути, дело серьезное. Подумав немного, Дона Хью ответил. Я хорошо знаю начальника морской контрразведки в Пёрл-Харборе, капитана второго ранга Уолша. Могу радиотелефонировать ему, чтобы он попросил FBI взять этого японца под наблюдение но тогда и за ней начнут следить. Нельзя ли сделать так, чтобы она осталась в стороне? Я попрошу Олша действовать самым деликатным образом, так, чтобы твоя косоглазенькая наяда ничего не заметила. Донахил пристально посмотрел на Уайта. А ты не думаешь, что это начало комбинаций против тебя? Против меня? Может быть, она хочет тянуть тебя в эту историю? Какая чепуха, я за нее ручаюсь. Никогда нельзя ручаться за женщин, а тем более за азиаток. Я боюсь, что она японская матахари. Уайтер сердился. Я жалею, что показал тебе письмо, обратился к тебе как к другу, а ты Ну ладно, не кипятись. Донах её погладил Уайта по спине. Будем считать, что она чиста, как белая лилия, и не имеет пока отношения к японской разведке. Я сейчас позвоню Волшу и попрошу взять её под защиту. Как её зовут? Я плохо запоминаю их дурацкие имена. Хаяме Мареко. Домнахию пошевелил губами и кивнул головой. Постараюсь запомнить. Вечером того же дня через те бюро прошла телеграмма из Токио, адресованная генеральному консулу в Гонконге. Номер 111. Ввиду крайнего обострения японо-американских отношений просим присылать без определённой периодичности донесения о военных кораблях стоящих на рейде Пёрл-Харбора, но не реже двух раз в неделю. Как вы уже, наверное, поняли, необходимо обращать особое внимание на сохранение секретности нашей переписки. Телеграмму перевёл Пейдж, проверив её и поставив в углу свои инициалы. Уайт сказал Пейджу: "Дона Хью нет, его куда-то вызвали вместе с Маккола. Иди с этой магией прямо к Уилкинсону. Пусть включит её в экстренную сводку". Пейдж сел за свой стол и стал перекладывать словари и справочники. Потом снял очки и смущённо буркнул: "Иди сам, Ник. Не люблю ходить к нашему боссу. Чувствую себя кроликом перед гремучей змеёй". Уайт укоризненно покачал головой. "Мне рассказывали, как ты провёл одно дело в Кантоне под видом контрабандиста. Японцы тогда могли приспокойно пристрелить тебя, но ты не струсил, а тут боишься". Пейдж молча пожал плечами. В это время явился гейша. Он примёт самую свежую магию из дешифровального сектора. Маколла приказал перевести её в не очереди. А почему Маколла считает, что она такая экстренная? сердито спросил Пейдж. Он же не знает японский. Я перевёл ему несколько последних слов, признался гейша. В конце сказано: "Сверхэкстренное извещение". Наверно, опять напутал, процедил сквозь зубы Пейдж. Гейша провёл пальцем по животу. Сперва горизонтально, потом по вертикали. Клянусь самурайской честью, не напутал. Уайт перевёл телеграмму сам. Он провозился с ней долго, потому что в тексте были искажения. Надо было переводить очень осторожно. Закончив перевод, Уайт приоткрыл окно и с наслаждением вдохнул прохладный воздух. Шёл дождь, уже начинало темнеть. Такапейдж перепечатывал на чисто перевод телеграммы. Уайт стоял у окна и смотрел на белую стену морского госпиталя на той стороне улицы. Из-за стены торчали голые деревья. "Безобразие", прошептал Пейдж. "Телеграмма от 18 ноября, а ребята с Эффорда расшифровали её только сегодня". "У армейцев ещё хуже", сказала Гейша. "Полковник Сатлер совсем растерялся. У них столько накопилось, возятся ещё с октябрьскими". Потому что расшифровывают всё подряд, заметил Пейдж. Надо же делать отбор, пропускать в первую очередь наиболее важные. А сводки о китайских фронтах, присылаемых из Токио, и отчёты о банкетных расходах можно откладывать пока в сторону. Гейша развёл руками. Тогда я должен сидеть там с утра до вечера и заниматься сортировкой магии. Он взял у Пейджа перепечатанный текст, пробежал его глазами и зачмокал губами. Потрясающая штука, наверху обалдеют от восторга. Текст телеграммы был таким: из Токио от министра иностранных дел послу в Вашингтоне 18 ноября номер 2353 относительно передачи по радио специального сообщения в случае чрезвычайного положения. В случае возникновения чрезвычайной ситуации Угрозы разрыва дипломатических отношений с вами или прекращения международной связи в коротковолновой радиопередачу последних известий на японском языке будут ставлены следующие фразы. Если речь будет идти об отношениях между Японией и Америкой восточный ветер, дождь. Между Японией и Советским Союзом северный ветер, облачно. Между Японией и Англией западный ветер, ясно. Этот сигнал будет дан в середине и в конце прогноза погоды, передаваемого по коротковолновому радио. Фраза будет повторена дважды. Услышав эту радиопередачу, вы должны немедленно уничтожить шифры и прочие документы. Сообщение держать в строжайшем секрете. Передаем в порядке сверхэкстренного извещения. «Под возникновением чрезвычайной ситуации», — сказал Уайт. Надо понимать внезапное нападение Япония на одну из трёх стран Америку, Россию или Англию. В этом случае у японцев не будет времени зашифровать радиограмму. В Токио просто дадут сигнал под видом сводки погоды. Такой сигнал можно будет принять по радиоприёмнику. Теперь нас заставят следить за всеми японскими коротковолновыми передачами, совсем погибнем, вздохнул Пейдж. Нет, это не наше дело. Этим займётся наша радиоразведка. Уайт кивнул Гейше. Возьми у Пейджа магию, посланную в Ганалулу, и эту, и бегите к Уилкинсону. Обе маги, ему понравятся, особенно насчёт сигнала. Пахнет войной, густо пахнет. Гейша хмыкнул носом и выбежал из комнаты. Как и следовало ожидать, магия о сигнале нападения произвела большой эффект. Вскоре пришел Донна Хилл, он широко улыбался. «Спасибо, дорогие профессора, за великолепную штучку!» Наверху поднялся тарарам. Гейша носится с таким видом, как будто он выкрал магию из кармана японского премьер-министра. «Ну как, Ники, твое мнение?» «Я думаю», – медленно произнес Уайт, «что обе магии связаны друг с другом и что скоро последует сигнал». «Правильно», – согласился Донна Хилл. Будет сигнал, северный ветер нападут на русских, чтобы добить их. Немцы застряли под Москвой, сказал Уайт, выдохлись. Неизвестно, что будет дальше. Доннах и уверенным тоном произнёс: "Немцы сейчас проводят перегруппировку своих сил, подтягивают резервы и на днях начнут генеральный штурм большевицкой столицы и над Кремлём поднимется флаг со свастикой". Ты как попугай повторяешь нацистские риляции, сказал Уайт. Доннахью протянул руку. Давай, пари. Я ставлю на северный ветер, ты на восточный. Проиграешь наверняка. Уайт покачал головой. Нет, не проиграю. Мы неуклонно идём к войне с Японией. Ты же знаешь, последнее японское предложение. Оно прошло на той неделе в Магее. Я был занят в эти дни другими делами. Что уже они предложили? Они представили окончательный вариант соглашения. Америка и Япония взаимно обязуются не увеличивать вооружённые силы на юге. Япония уберёт войска из Индокитая после заключения мира с Китаем. Америка не должна мешать Японо-китайскому замирению. Япония получит нефть и прочее с юга. Это так называемое предложение Отцу, пояснил Пейдж. Явно рассчитано на то, что мы не примем его. Донахи удивлённо поднял брови. Но ведь сюда прилетать второй посол, и он вместе с Намура будет вести переговоры. Значит, Токио хочет продолжать переговоры. Если бы они не хотели этого, то не присылали бы Курусу. Его прислали для того, чтобы они вдвоём втирали очки Хэллу, сказал Уайт. Печь протянул Уайту Чикаго Трибюн от 27 октября. Красным карандашом было отчеркнуто следующее место в редакционной статье. «Каким жизненным интересом США может угрожать Япония? Она не может напасть на нас. Это невозможно с военной точки зрения. Наша база на Гавайских островах находится в недосягаемости японского флота». «Вот так думают они», – Уайт кивнул в сторону Донахью. «Но то, что позволительно газетному писаке, не позволительно штабному офицеру». Донахей взял у Уайта газету и, посмотрев её, дёрнул уголком рта. В комнату шумом влетел Гейша. Он вытер платком лоб и шею. Всё, меры приняты, доложил он. Всем радиостанциям морского ведомства приказано отныне контролировать японские заграничные радиопередачи, включая объявления и тексты песенок. Я уже попросил записывать для меня японские танго и слова фоксы. Такие же директивы даны армейским радиостанциям и станциям радиоперехвата Федеральной комиссии связи. Теперь будем ждать сводку погоды. Он взглянул с улыбкой на Донахью. Я уже заключил, Пари, на несколько дюжин бутылок Олд-Пара. А вы? Донахью пошёл к дверям. У порога он обернулся и кивнул в сторону Уайта. Мы заключили, Пари. Вы все будете свидетелями. Он проиграет и уступит мне свою жёлтую лилию. 28 ноября Оба посла сидели в угловом кабинете с большим электрическим камином. Они недавно вернулись от Хелла. Намура успела облачиться в халат. Курусу был ещё в визитке и серых брюках чёрную полоску, строгий и чинный. Он держал в руках тетрадку Адмирал диктовал секретарю-драгоману. Таким образом, ответ американской стороны сводится к контртребованию, чтобы Япония признала четыре принципа. Признание этих принципов будет означать, что Япония принимает все американские требования: эвакуировать войска из Китая и Индо-Китая, упразднить все правительства на территории Китая с тем, чтобы чуньцинское правительство стало единственным. Перелистав тетрадку, Курусу швырнул её на столик. Всё равно не запомнить, буду говорить и заградывать в неё. Правда, придётся искать слова. Намуру показал на драгомана. Исида знает наизусть всю тетрадку. Он будет сидеть около вас и подсказывать. Сделав несколько глотков из чашки с чаем, адмирал продолжал диктовать. Новым является предложение относительно заключения коллективного договора о ненападении, причём в числе участников договора фигурирует Чунцын. Таким образом, принятие этого предложения обяжет Японию заключить мир с Чунцыном и вообще поставить её в унизительное положение. К этому прибавь то, что я продиктовала раньше, и перепиши всё начисто. Дорогаман вышел из кабинета. Но тут же вернулся и сообщил, что Токио вызывает посла Курусу у аппарата начальника американского отдела Министерства иностранных дел Ямамото. Курусу взял трубку. Слышимость была неважная, но помогло то, что у Ямамото была отличная дикция. Намура взял отводную трубку. Ямамото. Как дела со свадьбой? Повторяю, со свадьбой. Драгоман шёпотом пояснил Курусу значение слова свадьба. Курусу говорили примерно о том же, о чём вчера говорила Умэко. Как и до сих пор, большое влияние оказывает южный вопрос. Ямамото, южный? Курусу: "Да, южный". Одно время оказалось, что свадьба дело решённое. Как вы считаете, ребёнок родится? Ямамото: "Очевидно родится и очень скоро". Курусу посмотрел на Намура. Тот покачал головой. Курусу. Значит, вы считаете, что ребёнок может родиться? Ямамото. Я думаю, что родится крепкий ребёнок. Вы сделали заявление по поводу сегодняшнего выступления Кимико-сан? Курусу. Нет, не сделали. Ямамото. Насчёт свадьбы всё-таки не прекращайте разговоров. Курусу. Продолжать? Попытаемся. После паузы Ямамото сказал: Так или иначе, но мы не можем продать гору. Разговор кончился. Положив трубку, Курусав вздохнул, поднёс руку к албу и стал медленно массировать над бровью. В топе они хотят уступать, пробормотал он. Сугияма и Нагана взяли верх. Надежд на свадьбу нет, сказал Намура. И, по-видимому, родится ребёнок. Это неизбежно ба посла погрузились в молчание на улице заиграл оркестр адмирал подошёл к окну и отодвинул гардину на той стороне улицы перед закусочной вокруг музыкантов собрались люди но как только оркестр смолк и негритянка в форме офицера спасения отчаянно размахивая руками начала проповедь публика стала быстро расходиться 29 ноября Стенные часы в коридоре уже пробили четыре. Уайт оклонила ко сну. Он налил из термоса черный кофе и выпил две чашки подряд. Потом пошел в туалетную комнату и смочил лицо и волосы холодной водой. Пейдж тоже устал. Он громко зевал, потягивался и я раз натёр затылок. Уже третью ночь подряд Уайт и Пейдж сидели до утра. Из дешифровального сектора магия поступала в течение всего вечера. Надо было готовить материал для утренней сводки. Хозяин теперь требовал, чтобы первую сводку клали ему на стол не позже 9:00 утра. Кофе и холодная вода отогнали сон. Уайд закончил редактирование всех телеграмм. Самыми важными были две, обе из Токио от министра иностранных дел Первое от 22 ноября гласило: если можно будет разрешить все вопросы 29 ноября, мы решили ждать. Но на этот раз, подчёркиваем, это крайний срок, изменён не будет. После этого дня события начнут развиваться автоматически. А во второй от 28 ноября говорилось: через несколько дней вам будет послано сообщение а точки зрения правительства. И на этом фактически переговоры будут закончены. Но вы не создавайте у американцев впечатление, что переговоры закончены. Сообщите им, что ждёте директивы правительства. Уайт ударил ладонью по столу. Утренняя сводка: ошеломить нашего хозяина и его вассалов. Японцы готовятся к прыжку. Как у тебя? Дай кодированный текст. Пейдж возился с расшифровкой телефонного разговора между Курусу и Ямамото. «Все в порядке. Спасибо Шриверу. Это он достал в Токио код Р.И. для телефонных разговоров». Он передал Уайту японский текст. «Из этого разговора видно, что со свадьбой ничего не получится. Свадьба — это соглашение. Родиться ребенок — это разрыв. Токио не хочет продавать гору, то есть идти на уступки». «А кто такая Кимико-сан?» «Это президент Рузвельт. А у Мэка-сан — Хелл!» Уайт усмехнулся. «Наша утренняя сводка разочарует начальство. Они с нетерпением ждут сигнала насчет северного ветра, а дело идет к восточному». Петч потянулся и громко зевнул. Уайт предложил немножко прогуляться. Они прошли мимо гаража Белого дома. У угла статуи Боливара стояли полицейские в высоких резиновых сапогах. У здания Торговой палаты выстроились разноцветные туристические и школьные автобусы. Их окатывали водой из шлангов негры-мойщики. Уайт и Пейдж медленно прошлись по Пенсильвания-авеню до здания Национальных архивов и вернулись в бюро. Сейчас же явился дежурный солдат-негр и начал убирать помещение. Окончив уборку, он принёс большой брезентовый мешок и стал ссыпать в него бумажный мусор из корзин магов. Загудел телефон на столе у Уайта. Звонил начальник японского направления Маккола. Опять просидели всю ночь, Уайт, бедняжка, на Рождество я вам устрою недельный отпуск. Походите на лыжах. Боюсь, что на Рождество нам будет не до лыж. Утренняя сводка будет весьма зловещей. Свадьбы не будет. Родится большущий ребёнок. Маккола свистнул. Он знал код РИ. Я приеду только к 12. Передайте всё Донахью. Пусть Кори Эд ложит Уилкинсону. Запись разговора с Курусу в Токио включите в сводку. Скорее явился Донахью, прямо с теннисного корта, с ракеткой в чехле. Он бегло прочитал сводку и почесал подбородок. «Как видишь, разрыв близок», — сказал Уайт. «Судя по телефонному разговору Курусу и Ямамото, они не хотят прекращать переговоров», — сказал Донахью. «Тут же написано черным по белому. Насчет свадьбы не прекращайте разговоров». Но в «Магия 28-го» говорится, что фактически переговоры будут закончены. Донахью поморщился. «Почему ты истолковываешь текст так предвзято?» Здесь сказано, что через несколько дней из Токио будет прислан на телеграмму с изложением позиции Японии. И на этом данная стадия переговоров будет закончена. Мы дадим ответ, и снова начнутся переговоры, но уже на другой основе. Токио лихорадочно ищет почву для компромисса. Вчера ночью Намура беседовал с патером Драутом, потом с министром почт Окером, и тому и другому он заявил: что будет продолжать встречи с Хелом и кончится это тем, что они бабахнут нас по башке, сказал Уайт. По базе Тихоокеанского флота уточнил Пейдж. Донахил взмахнул ракеткой. У вас какие-то чугунные головы? Мне надоело твердить вам одно и то же. Японцы не смогут напасть на Пёрл-Харбор, потому что там только 30 футов глубины. Следовательно, торпедная атака исключается а без торпед нет смысла нападать на линкоры. Печь возразил. Англичане сбрасывали торпеды на полигоне глубиной в 40 футов, а это почти столько же, сколько в Пёрл-Харборе. Сообщение об этих испытаниях мы получили только от агентов, сказал Доннахью. Подтверждений не было. На наш официальный запрос английское командование не дало вразумительного ответа. Донахив взял папку с телеграммами для сводки. Уайт показал на магию, лежащую на столе. А эту возьмёшь, адресована генконсульу в Ганалулу. Она не войдёт в сводку. Почему? Очень интересная. Донахив махнул рукой и ушёл. Уайт взял телеграмму со стола и пошёл за ним. Он открыл дверь кабинета Уилкинсона. Тот сидел в кресле и читал газеты. Что у вас? спросил Уилкинсон, подняв очки на лоб. Донахью не пожелал взять для сводки эту магнию, она представляет первостепенный интерес. Уайт положил перед начальником телеграмму из Токио генконсулу в Ганалулу. Номер 113. Сообщите о кораблях, стоящих в следующих зонах: зона Пёрл-Харбора, залив Мамала в бухте Ганалулу и прилегающая акватория. Просим собрать данные в совершенно секретном порядке. Уилкинсон прочитал телеграмму и положил её на стол. Ничего экстраординарного. Такие задания посылаются многим японским консулам, находящимся около военных гаваней. Уайт подошёл вплотную к столу Уилкинсона и наклонился вперёд. "Это магия", говорит о том что японцы готовятся к нападению на Гавайи. Надо немедленно известить адмирала Киммела и генерала Шорта, чтобы были на готове. Мы послали позавчера им телеграмму о том, что японцы могут начать военные действия против Филиппин, Таиланда, Борнео и на перешейке Кра. Можете не волноваться, на благообразном лице Уилкинсона появилась улыбка. Мы не спим, а вам надо пойти поспать. У вас очень утомлённый вид, Уайт. Уайт повысил голос. Причём тут Барнео и Кра? Речь идёт о Пёрл-Харборе. Уилкинсон слегка поднял брови и откинулся в кресле. Потом спустил со лба очки и с любопытством уставился на подчинённого. Мне кажется, я сам знаю, что надо делать, произнёс он подчёркнуто спокойно. И знаю, кому нужно посылать телеграммы. Уайт крикнул: Нет, не знаете. Вы ничего не видите или видите, но ничего не делаете. В кабинет вошёл Донахью. Он схватил Уайта под руку и зашептал в ухо: "Успокойся, Ники, считай до двадцати. Успокойся ради бога". Уилл Констанс снова подняла очки на лоб и сложила руки на животе. "Уайт, вы переутомились. Я понимаю вас". Он сочувственно кивнул головой. "Сдали нервы. Держите себя в руках" и не устраивайте припадков в служебное время. Мы следим за японским флотом. Наша радиоразведка уже заметила, что возрастает концентрация сил японского флота. Они вовсю ведут ложный радиообмен, чтобы сбить нас с толку. Мы также обнаружили скопление самолетов на Формозе и перемещение авиации к югу от Японии. Мы вполне допускаем возможность нападения Японии на Филиппины, и на английские или голландские владения. Но японцы могут наброситься и на других. И вы знаете на кого, и эту альтернативу весьма вероятную. Мы разведчики, не вправе сбрасываться с счетов. Донахью погладил Уайта по плечу. Ты совсем издёргался, Ники, и выбился из сил. Ходи со мной по утрам в манеж. Он повернулся к Уилкинстону. Получены сведения о том, что японцы уже утвердили план военной администрации Сибири. И сейчас в Токио идет тайная мобилизация всех переводчиков России и ведов. Уайт с трудом произнес. «Простите, я позволил себе». Уилкинсон молча пожал плечами и обратился к Донахью. «Вчера Даяна потащила меня в национальную галерею. Я собирался туда уже несколько лет, но никак не удавалось. Я не знал, что там есть у Трилла две замечательные вещи парижские переулки, видел? Мне недавно сказали об этом. Ответил Дон Охью: "Непременно схожу. Любопытная судьба у этого замечательного мастера. Пока был пьяницей и бродягой, это был верлэн от живописи", заметил Уилкинсон. Вот именно. Он был форменным пропойцей, пианом в виде делал потрясающие шедевры и прославился на весь мир. А с тех пор, как его прибрала к рукам богатая вдова и поселила в шикарном доме, он перестал писать. Говорят, теперь он только молится и пьет лимонад. Утрилло, увы, кончился. Уилкинсон покачал головой. «Жаль, я очень люблю одну его картину. Написано, кажется, в тринадцатом году. Это деревенская церковка с часами на башне. Изумительная серо-зеленая гамма». Уайт вышел из кабинета и столкнулся у входа в бюро со Шривером. "Энди", воскликнул Уайт, "как дела?" Шривер заметно осунулся, виски у него стали совсем белыми. "Уилкерсон не хочет пускать меня обратно в бюро. Спасибо, Донахью, устроил в контрразведку в Пёрл-Харборе. Буду помогать Уолшу", контр-адмирал Тёрнер сказал мне. "Вы едете в самое безопасное место в мире". За его спиной показалась голова Пейджа. "А вы, Энди, тоже считаете Пёрл-Харбор безопасным местом?" Шеривер засмеялся. "Нет, не считаю. Я знаю, что японские адмиралы умеют выбирать место для ударов. А у нас наверху не понимают этого", сказал Пейдж. Уайт протяжно вздохнул. "Такое впечатление", произнёс он глухим голосом, "как будто японцы изобрели страшное оружие направляют из Токио через весь океан невидимые лучи на наших начальников и усыпляют их мозги